Глава девятая. Краткий путеводитель по достопримечательностям. Дэнь, ты как раз вовремя. Эльбалия разбирала поводья, даже не взглянув на меня. Я уже в курсе ситуации. Если моя теория верна, здесь понадобится помощь действующего мага, а не кого-то вроде меня. В селе городской стражи сомневаться не приходится, только мы имеем дело с магическими существами, и будет лучше, чтобы кто-то, обладающий духовным взором, был с ними». «Поэтому нет нужды госпожа Эльвале», — уважительным, но настойчивым тоном произнес командир стражи. «Мои люди справятся с любой угрозой». «Не сомневаюсь. И чтобы это оставалось так, будет не лишним иметь больше информации о предположительном противнике и движении маны в воздухе. Дэйн станет вашими глазами». Со всем уважением, госпожа. Но некоторые люди в моем отряде, включая меня, обладают духовным зрением. Остальные имеют при себе амулеты-уловители движения маны». «В самом деле...» — девушка была удивлена. «Прошу прощения, моя ошибка. Я недооценила вас, слепо озираясь на рыцарей. В таком случае, веряю деревню в ваши руки, но за магом все же съезжу, с вашего позволения». «Как пожелаете», — только и ответил он. «Удивительный контраст». Этот командир отряда городской стражи выглядит в разы солиднее, чем Эльвали, а напряжение висит в воздухе сугубо противоположное. «Дэйн, помни, что я тебе говорила и по возможности, не позволяй дурным головам залезать в мой дом, не хочу убирать трупы по возвращению. Все, до встречи!» Девушка повела коня к выходу из деревни, оставив меня наедине с командиром стражи. То, о чем она в конце предупредила, это тонкий намек мне не лезть в ее хижину. То же самое предназначалось и для стражи. Если кто-то туда зайдет, то умрет. Зная, что девушка не слабо магичит, стоит отнестись к ее предупреждению со всей серьезностью. Дейн, обратился ко мне командир стражи. Ввиду чрезвычайной ситуации нам все же придется мобилизовать силы наемников для охраны жителей. Следуй за мной, представлю тебя твоему командиру. Погодите, остановил я его, хотя он уже сделал один шаг. А что с оплатой? Как быть и с имуществом караванчика? Этот вопрос будет решен позже. Первоочередная задача ⁇ выйти из кризиса, защитив жителей. Забудь о наживе до окончания разбирательства. Я ясно донес информацию. Давление воли с его стороны не шуточное, чуть ли не угроза. Этому херу на зарплате и снабжении явно не нравятся такие, как я, что требуют плату за каждый свой чих. И хоть я не такой, но уже давно привык к нашему брату. И всех под одну гребенку ставит. «Более чем. Хотя морду лица можно было сделать и попроще. Я не моральный урод, чтобы менять жизни невинных на звонкую монету. Это понятно?» «Мы с командиром стражи не подружимся». «Рад это слышать. Идем». К счастью, хоть этот вопрос между собой выяснили. «Мой новый командир оказался тем самым парнем, что встретил меня по возвращению в деревню». Пришлось подождать некоторое время, чтобы собрать всех оставшихся наемников, способных сражаться. Все, что от нас требовалось, это находиться поблизости от жителей деревни, так, чтобы им не мешать и иметь возможность оказаться рядом, если случится нападение. Часть стражников будет постоянно патрулировать рядом, но основная часть будет вне деревни. Снова всплыл вопрос о вознаграждении, и ответ был тот же. «Все потом, и говорить об этом еще рано». Ко всему прочему, это будет решаться с главой гильдии, но никак не с нами. По сути, мы предоставлены сами себе и несем только декоративную функцию, массовка или, если хотите, пушечное мясо для отвлечения противника. Печально это осознавать, но они правы. Стражники выглядят куда надежнее нас. И конкретно меня радует, что не первыми столкнутся с основной опасностью, а не я. В течение следующих трех дней дело нисколько не продвинулось. По крайней мере, нам ничего не сообщали. Наемники помогали жителям и в обмен на это получали еду, кров и занятия. Нападения прекратились. Все словно вернулось в прежнее русло, где местные могли свободно перемещаться по окрестностям. Само собой, это было не так, и стража постоянно сталкивалась с проблемами. Дети, особенно подростки, приносили больше всего головной боли. Они шлялись где попало, рискуя своими жизнями, уходя слишком далеко от деревни. Большую часть из них удалось заинтересовать, тренируя боем на мечах или иными занятиями, что придумали стражники. Однако все равно находились те, кому интереснее гулять. Естественно, их родители никак не могли контролировать их действия. Те просто не слушали предостережения. Мир другой, а дети совершенно такие же, как и в моем. Занятие магией пришлось переносить в другое место, так как излишне любопытные глаза повадились наблюдать за тем, как я из раза в раз получаю ожоги. Создание нормального огненного шара стало настоящим помешательством, чего я только не перепробовал. Наконец, спустя сотни попыток, у меня получилось заставить его двигаться с помощью магии, а не косвенных костылей. Это получился целый конструкт, что использует магию, распространенную в воздухе, и с помощью нее же создает сам огненный шар. Все, что требуется от меня, это использовать ее. Смысл создания до абсурдности прост. Магический поток разгоняет клубок, формирующийся движение огненного шара, по итогу выстреливая его словно из пушки. Главное преимущество такого способа было в возможности создать несколько снарядов на определенном от себя расстоянии, прямо как тот рогатый они со своими ледяными стрелами. Минусов тоже хватало. Подобная магия требовала колоссальной концентрации и предварительной подготовки. От этой магии можно увернуться и сбить построение. Но все недостатки покрывает убойная мощь и та прорва практического опыта, что я набрал, пока придумал магию. Спасибо Львали, научила использовать другие стихии, и благодаря данной ей базе я создал приличный арсенал боевых заклинаний. Со всей этой мощью я бы за мгновение разобрался с тем трендом, причем не истратив даже половины доступной мне магии, так как в основном использую ту, что распространена во внешней среде. Сегодня я решил уйти от деревни на приличное расстояние. Вчера выяснил у местных, где можно найти открытое пространство, и мне подсказали направление. Там, в поле, я планирую проверить свои силы в площадной боевой магии. Не точечной, вроде огненного шара, а именно что площадной. Заодно проверю синергию стихий. Огненный торнадо, направленный град, изморис, электрический шторм. Я хочу, чтобы в моем арсенале появились ультимативные заклинания чтобы, значит, мне в одно лицо можно было выходить против толпы. Часть из синергических заклинаний я уже изучил. Ну как изучил? Понял верное направление. Там вообще очень интересная схема, и она требует более долгого изучения, ведь лишь создав огненный шар, я открыл путь к дальнейшему развитию себя как мага. Его создание было словно ступенью, которую сложно преодолеть. Вот я преодолел эту ступень и получил новые возможности. Во, как новый уровень в игре. «Убогое сравнение на самом деле. Куда лучше порог или ступени? Класс, новые пределы, но царство, но никак не уровень». «Я не могу отпустить тебя одного», — заявил мой командир, когда я сообщил ему о своих планах. «Тогда дай сопровождающего. В чем проблема?» Я не ожидал, что столкнусь с подобным. До этого мне дозволялось уходить на некоторое расстояние. все же магическая практика — штука опасная. «Все стражи заняты делом. Я не могу распылять людей по ерунде». Он сказал это так, словно я какой-то баран в загоне, что может по собственной дурости уйти и нарваться на неприятности. В некоторой степени он прав, только меня его позиция не устраивает. «В чем дело, страж?» Стало ясно, что он что-то скрывает от деревни. «Почему именно сегодня вы все здесь расположились так, словно ожидаете нападения?» «Действительно. До этого дня стража выглядела как-то расслабленно, а сегодня они даже щиты носят, более того». Своих коней подогнали к границам деревни, снарядив их доспехами. Это по меньшей мере подозрительно. Разведчики обнаружили большое количество зверей в непосредственной близости от деревни, не свойственной ими среди обитания. Если не хочешь, чтобы на тебя набросилась орда мелких хищников, то забудь о прогулках. Тон командира сменился. Он сказал это никак раньше, без прямого запрета или предостережения, лишь выдал аргумент, где мне и возразить нечего. Да и уходить как-то сразу расхотелось. День в самом разгаре, и от нечего делать я вернулся к приютившей меня семье. Чтобы прогнать лишние мысли, утонул в хозяйственных делах. Здесь, вне города, всегда есть чем заняться, и колка дров далеко не самая важная задача. Благодаря моим познаниям в магии, я сильно упростил себе задачу и совершенно не ожидал, что обычные бытовые дела могут помочь в ее освоении. Знать что-то новое, просто очищая поверхности, стирая ткани, ремонтировать или изготавливать. За этим и ещё много чем другим день пролетел незаметно, оставив меня с некоторым разочарованием. Ведь еще столько всего можно узнать. Я чёртов маг, великий волшебник в бытовой магии и боевой заклинатель с арсеналом разрушительных колдунств без всякого долгого обучения и кучи долгов перед сообществом магов. Именно таким я себя ощущал, понимая, насколько увеличилась моя мощь после встречи с эльвали И все же, думаю, если судьба мне подбросит в противники настоящего мага, пусть и какого-нибудь жалкого ученика, первогодку, он меня в одно мгновение раскатает тонким слоем. Навыки сопротивления стихиям и самостоятельно формирующиеся магические конструкты сведут на нет все мои хитрости. Я в него огненным шаром, а он его перехватит, блокирует контр-стихии или вообще не получит урона. Мне было прекрасно понятно, что выделываться против магов не стоит. Выходя подышать свежим воздухом, увидел, как какая-то женщина бежит к командиру стражников. Она выглядела чем-то озабоченной и без малого испуганной. Стало ясно, что произошло нечто нехорошее, и вместе с тем каноничное запахло штампом, и это не к добру. из -за интереса, чего он нам подкинул этот вечер, последовал за ней и как раз успел к сути проблемы. Несколько детей, подростков до сих пор не вернулись домой, хотя должны бы. Еще на поиски своих отпрысков отправились их отцы и тоже пропали. С момента пропажи последних прошло чуть больше часа. Вполне достаточное время, дабы уйти весьма далеко и там принять смерть, закончив свою жизнь в желудках лесных зверюшек. Тем же выводом пришел глава отряда стражи, разве что он не постеснялся озвучить свою теорию, получив вполне понятную реакцию. Черт меня побери! Как же взвыли женщины!» У меня даже ёкнуло в груди, а в голове всплыла мысль сорваться на поиски потеряшек. Стражник, с виду холодный чурбан и вообще кремень. У него ни один мускул на лице не дернулся, только взгляд стал жестче. Проблема была в последнем. Этот взгляд предназначался мне, и он не предвещал ничего хорошего. «Дэйн, ты идешь с нами?» Больше приказал, чем попросил он. «Куда же я денусь?» «Герою надлежит нести спасение, рискуя своей жизнью из-за дурости малолеток». Скепсиса в моем голосе хватило, чтобы донести свою мысль до женщин. К моему удивлению, они не взорвались бранью, обвиняя меня в циничности. Напротив, благодарили и всем своим видом надеялись на успех. Командир стражи, смотря на мое офигевшее лицо, только усмехнулся, полностью поняв, насколько отношение местных пошатнуло мои шаблоны. «После такого я даже отказаться не могу, иначе сам буду себе противен». Отвратительное ощущение. И как до этого дошло? Странным обстоятельством стало отсутствие других наемников, что хотели бы участвовать в поиске пропавших. Взяли только меня, и, думаю, ключевую роль в этом сыграли мои магические способности. Хотя действительно, какой толк от обычного воина, пусть и с боевыми навыками силового типа, когда есть стражник в непробиваемых доспехах, с отличным оружием, и теми же навыками, только более продвинутого типа. Четверть бойца — вот какая разница между наемником по отношению к стражнику. В моем случае, благодаря магии, я стою одного стражника. От того меня и взяли. На поиски отправили четыре группы по три человека, на из стороны света. Нам надлежало прочесать лес и в обязательном порядке зайти во все места, куда, по предположению, местных могли отправиться дети. Тут стоит благодарить старосту. Он прожил в деревне всю жизнь, отлично знал местность, сам много где шлялся в молодости и имеет представление об интересах молодых. Я не ожидал, что тут, по сути, в глуши есть на что посмотреть. А оно было и немало. Старая мельница, как классика жанра. Туда мы не идем, но это одно из самых популярных мест. Высокое сооружение, расположенное на возвышенности заросшего поля, откуда днем открывается шикарный вид. Ночью мельница превращается в жуткую постройку, где можно испытать свою смелость. Кладбище — не самое популярное место, но оно стоит с самого поселения и уже обросло среди местных выдумками. Там, по словам старосты, выделяясь среди могил, стоит склеп основателя. Он замурован наглухо и даже зачарован, но из-за слухов о сокровищах, захороненных внутри, это излюбленное место для малолетних мародёров, что желают через осквернение могилы получить билет в большой мир. Взрослые тоже попадаются на этом, и чаще всего это для них заканчивается ссылкой на рудники. К слову последних, одно из интересных мест деревни именно такое. Среди леса имеется участок обваленной земли, где внизу выход древней шахты, уходящей куда-то в сторону горного хребта. Крайне высокая вероятность обрушения, многочисленные выходы метана, и, что интереснее всего, призраки. Сука! В этом мире они существуют. Настоящие, в самом Разве что они тут ни на что не способны, кроме как пугать. Магическая форма жизни, питающаяся страхом, в попытках превратиться в духа. вы староста вскользь про них упомянул, но наверняка знал больше, как и стражники. Один и я тут невежественно чмо. Ведь, сука, мне интересно. Хоть в библиотеку иди в поисках бестиария». Обязательно разузнай о них, а то бестелесные создания на моей памяти имеют много неприятных способностей. Брошенная хижина знахаря, которого, по слухам, отравила его же ученица, и избежала с рецептом зелья исцеления, который сейчас пользуется популярностью. Озеро с небольшим островом в центре, на котором ночью можно увидеть светлячков, имеющих довольно ценную пыльцу на крылышках. Участок древней дороги антроцита черного цвета с удивительной особенностью. На ней невозможно оставить след. Как ни пытайся ее испачкать, вся грязь сходит с первым дождем. Помимо перечисленного, имеется достопримечательности помельче, вроде деревьев интересной формы, странных больших камней или любопытных явлений. Коротко говоря, эта деревня имеет очень много достопримечательностей, на которые стоит обратить внимание. Местные знают об этих местах, ходят туда, обсуждают их, и, естественно, в силу своей богатой фантазии, превращают обычные пережитки прошлого в мистические наследия древних. Моей группе надлежало посетить кратер за холмом, куда я забирался в первый день своего пребывания здесь. Оттуда, через лес, добраться до водопада, который скрывает за собой вход в небольшую пещеру. Места обычные, особой мистикой они не обросли, кроме непонимания, каким образом те образовались. По слухам, это последствия сражения двух магов, но то неподтвержденная теория не более. Я был в группе своего командира, а глава стражников остался в деревне. Мне запретили использовать магию для освещения, дав какое-то украшение на ухо, сказав, что это магический инструмент, позволяющий видеть ночью к огнем. Они его называют «ресница ночного хищника». Это был первый магический артефакт в моих руках, который массово производят. И, блин, он реально позволял видеть все как огнем Правда, краски пропали. Да и дальность видимости хромает. И вообще только один глаз меняет свое восприятие, поэтому сперва мне было несколько некомфортно, однако я быстро освоился. Еще тут не освоишься, когда эти две стальные башни пошли вперед, словно ничего не весят. Веселая меня ждет прогулка.